сокровенную истину, которую Гёттэ выразил в стихах: не стоит досадывать на людскую низость, чтобы о ней не говорить, она сила. Наоборот, человек имеющий достаток и из дому будет вести себя крайне упрямо. Он привык ходить tête leve. Не умеет низко поклонячить и к тому быть может притязает на талант.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 Мы живём всего несколько дней, и не стоит проводить их при смыкаясь пред кокен мепризабль, к сожалению, к сказуемому кокен мепризабль. На свете имеется дьявольски много подлежащих. Поэтому слова Ювенала трудно выказать свои добродетели для тех, кто стеснён домашними обстоятельствами, применимы более к судьбе выдающихся людей, чем к куделу зор рядных смертных.